Оптимизация поведения Канадский космонавт Крис Хэтфилд с детства грезил полётами. Путём упорных тренировок и ежедневного труда ему удалось стать первым представителем своей страны, вышедшим в открытый космос, и единственным канадцем, побывавшим на станции «Мир». В своей книге «Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему научили меня 4000 часов на орбите», он призывает всех космонавтов, жаждущих добиться успеха, стремиться быть никем. Пройдя путь до астронавта, находящегося и работающего месяцами в теснейших замкнутых пространствах МКС с одними и теми же несколькими людьми 24 часа в сутки, он осознал, насколько важно уметь быть виртуозом-профессионалом и не акцентировать внимание на этом. Уметь оказать первую помощь, выполнить ремонтные работы, быть сварщиком и программистом, пилотом и лаборантом научных исследований, подопытным кроликом и инженером-механиком, всегда учиться, трудиться и ладить с людьми, чтобы там ни было. И быть при этом никем, не показывать свою гордыню, уважать других членов команды, молча и мастерски выполнять свою работу, не строить интриг. Только так можно выжить в критичных условиях, добиться успеха всей командой и стать истинным признанным важным звеном. Люди увидят это, комфорт общения, незаменимость и сами придут за вами, дабы вас садить на трон. Пусть современный мир и вынуждает вас к созданию блестящей оболочки, продажи себя как специалиста, всеми силами потрудитесь вначале создать в себе истинного мастера. Даже будучи профессионалом-астронавтом, будьте скромны. Стремитесь быть никем. Так и в работе программистом. Будьте сильны, но не перетягивайте одеяло на себя. Делая же лишь первые шаги в любом коллективе и подавно. Слушайте, вникайте, замечайте и старайтесь, преодолевая себя. Стать душой компании, главным балагуром при желании вы ещё успеете. Сейчас вы здесь под мастерье, счастливым образом попавший в руки лучшего учителя. Сосредоточьтесь на знаниях, не упускайте время. Сдержанность, внимательность, качество и энтузиазм – вот метрики самых желанных стажёров, сотрудников новичков и будущих мастеров. Современные методологии разработки направлены на оценку результата как итога работы команды. Проявлять лучшего себя и стараться, безусловно, необходимо. но координируя при этом действия с остальными участниками. Подход каждый сам за себя войти может и потешит ваше самолюбие, но без одобрения, согласования и планирования с командой губителен для продукта и карьеры. Разрабатывая молча нечто крупное по собственной инициативе на старте вашей новой работы, вы скорее вызовете недоумение владельцев продукта о нецелевых тратах ресурсов, чем заслужите признание Разве что вы сделали нечто общепризнанно назревшее, задвигаемое в дальний угол ввиду нехватки времени у коллег и не в ущерб остальному. Если вам довелось оказаться в коллективе, проповедующем жёсткий индивидуализм, задумайтесь, ждёт ли проект успех и готовы ли вы оставаться здесь на перспективу. Все лучшие известные мне техлиды скромны. И им, поверьте, ни разу не пришлось доказывать свою значимость». Все признают ваш профессионализм и будут уважать вдвойне, если сие знание далось им собственным усилием Молча делайте, предлагайте, не выставляйте напоказ себя, но умейте напомнить о себе в нужный момент. Только придя в свой первый коллектив, беритесь за любые задачи, не воротите нос. Это работа, а не выбор самой аппетитной копчёной курочки в магазине. Но при малейшей возможности не забывайте склонить наставника к выдаче тасков, которые считаете перспективными для себя. Не присмыкайтесь, не угождайте. Высказывайте свою позицию, если считаете её верной. Главное – результат, и он будет замечен. Если вы делаете вещи, которые считаете неверными, то, во-первых, вы придаёте свои убеждения, и ситуация будет обречена на провал вашем растущим разделением личности. Во-вторых, вы никогда не сделаете качественный шаг вперёд в карьере и профессионализме, слепо копируя указания. Не веря в них изнутри и не проживая их, вы не привнесёте нового. Картина людей, долго работающих на одном месте, и руководителей в первую очередь, часто искажена отсутствием широты взгляда и варкой в одном котле. На новом месте тщательно вникайте в принятые там подходы, но стремитесь сохранять свежесть стороннего взгляда. Умейте найти возможность, незамечаемую остальными. На старте всегда проще смотреть непредвзято. Здесь же вам волшебным образом помогут разносторонность и смежные увлечения. Собирать возможности воедино – черта, отличающая лидеров, будущих руководителей и технических директоров успешных компаний. Воспитайте её в себе, если стремитесь достигнуть высоких карьерных положений, или вовремя подметьте подобные способности у себя, дабы успеть грамотно распорядиться ими. Старайтесь проникнуть в разные области функционирования вашего продукта, понять бизнес-часть, мотивы, источники прибыли, потребности пользователя. Не будьте бездумным слепым исполнителем. Не бойтесь предлагать. Именно разумные удачные идеи и мягкая инициатива способны заставить коллег заметить и уважать вас. Спрашивайте. Интересуйтесь всем вокруг. Почему репозиторий устроен так? Для чего выбран именно этот пакет? Каковы причины такого нетрадиционного интерфейса? Признаться, многие вопросы моих стажёров нередко ставили меня в тупик. Их любознательность даже несколько досаждала. Но они поступали правильно. Вопросы новичков выглядят органично, а растущее раздражение наставника часто связано с его собственным незнанием ответов и зажатостью в общении. В своё время постеснявшись и не получив ответ, теперь они испытывают неловкость в расспрашивании коллег о подразумеваемом очевидном. «Дружите с коллегами». Тёплые отношения делают работу вашим хобби, домом, источником радости, а не принуждения. Современный индивидуализм учит нас ходить на работу, работать, а не дружить. Это верно, когда отношения выстроены конфликтным образом. Но задумайтесь, нужно ли вам такое место. Пребывание на одной волне способно творить не меньшие чудеса прогресса, чем желание насолить конкуренту. И тем более здоровее для вашей психики. Лучшая атмосфера, тайна принадлежности, культ даёт драйв, все плюсы секты. Вам очень повезло, если вы попали в такую, если нет, найдите. Она обязана быть первой в вашей карьере, как первая любовь в вашей истории на всю жизнь. Захватывать, давать ощущение избранности, гордости, принадлежности к секретному и лучшему, к данной команде. Шуточки, непонятные остальным, просиживание ночей напролёт над релизом, быстрый темп. Гонки друг с другом в поиске идеального решения. Вот верная среда. Романтика мира, айти, вспомнить которую, захочется спустя годы. Желание ощутить её вновь будет двигать вас дальше. Мне повезло, что Инвентас был именно таким местом. Туда хотелось вернуться. Правильная атмосфера способствовала тому, что сотрудники, давно покинувшие стены компании, заглядывали в гости вновь и вновь. Работая ли в крупных известных компаниях, вроде Intel, или же переехав в экзотическую Азию, они приходили поговорить, угостить диковинными сладостями, как старым друзьям в уютное душевное место. Советы в конце подраздела. Личная половина рабочего. Подмечайте многое, анализируйте нужное. Говорите по делу. Думайте, спрашивайте, предлагайте.